Глава 7. Как помочь своему ребёнку? Организация занятий со специалистами и родителями. Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, легче не станет. Майк Тайсон. Первое, чему вам предстоит научиться — ждать. Время и ещё раз время. Коррекция — это не быстрый процесс при любом ментальном нарушении и занимает несколько лет как минимум, обычно от двух и до бесконечности. Скорректировать проблемы за месяц так, чтобы они не вернулись обратно, невозможно. Порой вам будет казаться, что все ваши усилия напрасны, но это не так. Улучшения должны накопиться. Важно разнообразие. Самые лучшие результаты дает сочетание различных подходов, когда задействованы различные системы организма ребенка. Не только классические занятия со столом, но и двигательные нагрузки, возможность заниматься творчеством и так далее. Прекрасные результаты дает использование сенсорной интеграции, а ее элементы можно ввести в занятия почти любого специалиста. И да... Вопреки традиционному мнению о том, что нельзя перегружать психику ребенка, любому малышу нужны новые впечатления, переживания, места и лица, шлепанье по лужам и колупание палочкой в траве, а вот постоянное сидение в четырех стенах значительно замедлит процесс коррекции. Даже если вы занимаетесь круглосуточно, Адекватное состояние родителей — это огромный вклад в продуктивность всей коррекционной работы. Если вам плохо, неспокойно, вы валитесь с ног от бессонницы, ребёнку тоже будет не очень хорошо. Он будет зеркально отражать ваше состояние. Чаще всего это выражается в капризах, истериках без внешней причины, выключениях из общения. Старайтесь находить время на себя, на отдых, хобби. При серьёзных депрессивных состояниях вам в помощь посещение психолога и невролога. Воспитание ребёнка с особенностями — огромный труд. Вам есть от чего уставать. Даже если ваше окружение считает, что вы сидите дома и ничего не делаете. Вы заслуживаете хорошего отношения к самим себе. Грамотно организованный режим дня и занятий для ребёнка. Понаблюдайте за своим малышом. Кто-то лучше занимается утром, для кого-то будут продуктивнее вечерние занятия. Постарайтесь учитывать этот фактор при составлении графика. Выходные необходимы ребёнку так же, как и любому взрослому. Нельзя заниматься 7 дней в неделю. Как бы ни хотелось вам максимально вложиться в ребёнка за короткий срок. Перегрузка чревата срывами и откатами назад в развитии. «Любите своего ребёнка» — это главное правило всей работы с особенными детьми, без которого всё вышесказанное теряет смысл. «Любите таким, какой он есть» — это со стороны чужих и равнодушных взрослых он неудачный, неправильный, дефективный. «Ваш ребёнок так же счастлив, что пришёл в этот мир, как и любой другой» и заслуживает всего самого хорошего просто по факту рождения. И только вам решать, на чьей стороне будете вы — своего ребёнка или той, другой, которая считает, что может оценивать кого бы то ни было с позиции мифической нормальности. Какими должны быть занятия, чтобы они принесли пользу? Прежде всего, регулярными. Оптимальный график до трех раз в неделю и 4 раза в неделю, если у ребенка выраженные проблемы. Занятия один раз в неделю неэффективны. Такой график подойдет тем, у кого основная коррекция уже закончена и требуется только динамическое наблюдение специалиста. Заметки на бегу. По большому счету, вся коррекционная работа — это разговоры разговаривать. Разговаривать со всей семьей. Но прежде всего с ребенком. Ни одна самая продвинутая методика не сработает, если нет диалога. Поздороваться, когда приходишь, обязательно попрощаться, когда уходишь, с ребенком персонально, спросить, как дела, придумать то обращение друг к другу, которое будет только вашим. Хвалить, неформально, не протокольно, от души. Ты крутой, ты умница моя, я тобой горжусь. Ребенок может не понимать фразы целиком, но обязательно считает одобряющую, позитивную интонацию родителя. Обязательно найти несколько минут во время занятия или после него, чтобы просто поговорить, пообщаться, пообниматься, на неучебные темы. Часто именно такие мелочи остаются недооцененными. Сухая отработка занятия по плану Несколько рекомендаций родителям, и всё. А потом изумление. «Я же всё делаю правильно. Почему нет динамики?» А нет её по очень простой причине. Никому не нравится, когда в нём не видят человека. Не уважают его, не замечают. Дети устроены так, что учиться они готовы только у тех, кто вызывает у них интерес и симпатию. У тех, кому интересны они сами. Отношения могут быть разными, нежными, ровно деловыми, уважительно опекающими, но они должны быть. И налаживать их, выстраивать мостики ⁇ это задача взрослого. Иногда специалисты говорят ⁇ Как мне с ним общаться? ⁇ Он же ничего не понимает, не говорит, не реагирует. Вот ей-ей. Не встречала за всю свою жизнь ни разу человека, который выжил в природах и никак, вообще никак, не реагирует на отношения окружающих. Просто реакции у всех разные: кто-то будет говорить, обнимать, кто-то просто подвинет свой стул на сантиметр ближе и разрешит взять за руку, когда почувствует симпатию и доверие. А кто-то только будет чаще поднимать глаза и моргать. Если всмотреться чуть пристальнее, совсем нетрудно увидеть эти сигналы, которые позволяют сократить дистанцию. Учить без такой неплановой коммуникации — это плевать в пустоту. И для детей с особенностями это вдвойне, втройне вернее, чем для обычных. Дети с особенностями — сверхчувствительные локаторы. Они не всегда понимают обращенную речь, но прекрасно считывают интонации и всегда чувствуют, интересны ли человеку, хочет ли он диалога. Обмануть и спрятаться за сетюкающими вроде бы ласковыми словами не получится. Что делать? Говорить. Говорить с говорящими, неговорящими, с теми, кто сам садится на колени и теми, кто прячется в углу от занятий с теми, кто улыбается и смотрит в глаза, и с теми, кто истошно кричит и пытается кусаться. Но говорить на равных, а не снисходя до якобы невысокого интеллекта ребёнка-собеседника. И тогда всё получится, и коррекция станет двусторонним процессом, а не бесплодными попытками напихать в ребёнка кучу бессмысленной для него информации. Особенные дети живут в другом мире, И вывести ребёнка оттуда можно только с его безусловного согласия и одобрения. О степени сложности занятий. Нельзя занижать уровень сложности. Занятия должны давать нагрузку на мозг, подтягивать ребёнка к следующему уровню. Слишком простые задания на занятиях, потому что ему сложно, он не может из-за диагноза и так далее, не принесут пользы. Часто можно наблюдать, что специалисты занижают уровень сложности заданий. Ребенок легко со всем справляется, занятия не доставляют ему существенных неудобств, но и развитие при этом не идет. Связано это с косным представлением о том, что диагноз выставляет границы, внутри которых дети с особенностями развития могут овладеть только определенным и жестко очерченным уровнем сложности. Однако это совсем не так. Даже внутри одного диагноза разброс возможностей может быть огромен. Так еще совсем недавно считалось, что у 90% детей с генетическими нарушениями глубокая умственная отсталость. Но сегодня нам уже известно, что внутри этой группы нарушений состояние интеллекта может колебаться от выраженных интеллектуальных проблем до легкой задержки. Заметки на бегу. Мир делится на две половины. Одна из всех сил стремится сделать детей особыми, одарёнными, гениальными, выделяющимися на общем фоне. Другая все ресурсы бросает на то, чтобы ребёнок стал обычным, не выделяющимся, максимально похожим на прохожих на улице. Как это странно и непостижимо. Для того, чтобы сделать ребёнка обычным, нужно в тысячи раз больше усилий. Я смотрю на своих подросших учеников. Часть из них такие обычные. Они сидят за столом, ходят в школу, отказываются есть кашу по утрам, иногда дерутся с другими детьми. Когда они начинают врать или учатся жаловаться на своих обидчиков или просто играют в куклы, укладывая их спать, мы радуемся. Смотрите, он почти такой же, как все. Это такие обыденные моменты, которые даются нам годами занятий. Километрами нервов, седыми волосами, нашими признаниями друг другу. Я больше не могу. И тут же, закусив губу и вытирая покрасневшие глаза, мы начинаем все сначала. Когда приходит эта обычность, мы знаем, что почти победили. Чудес не будет. Те наши дети, которых нам дали особенными, особенными и останутся. Но пусть только в мелочах. Но пусть об этом знаем только мы, любящие их за закрытыми дверями домов так, что кажется не хватит одной жизни, чтобы вместить в нее эту огромную любовь. А для остального мира они будут самыми обычными, неприметными, не выделяющимися спешащими утром на работу или включающими ноутбук, чтобы работать из дома, покупающими хлеб и гречку в ближайшем супермаркете. Нам хватит, честное слово. Нам не нужно больше. Отпустите нам этой нормальности столько, сколько положено в одни руки. Мы не будем занимать место в очереди за особенной судьбой рядом. То же касается всех категорий детей с ментальными особенностями и построение программы занятий должно опираться на возможности каждого конкретного ребенка. При этом нельзя забывать, что дети с особенностями развития не всегда готовы на занятиях трудиться изо всех сил, особенно когда речь идет об отработке навыка, дающегося с трудом, речь у детей с задержкой речевого развития, логические задачи у детей с интеллектуальными проблемами упражнения на развитие мелкой моторики у детей с моторными проблемами и так далее. А разве кто-то из взрослых любит делать то, что у него плохо получается? Задача педагога — разглядеть за внешним «не хочу» потенциал ребёнка и приложить все усилия к тому, чтобы его раскрыть. Занятия не всегда будут проходить легко. Это нормально, и пугаться тут не нужно. Для ребенка коррекция это работа, и работа очень непростая, зачастую требующая полной мобилизации. Помните, что на первоначальном этапе коррекции результаты нужны по большей части вам, а не ребенку. Малыши так довольно неплохо себя чувствуют в своем мирке и не видят смысла выходить оттуда. Так что некоторое сопротивление вполне естественно. Пожалуйста, не забывайте, что ребенок, как и взрослый, может неважно себя чувствовать, быть в плохом настроении. Его может расстроить необходимость оторваться ради занятия от запланированного дела. Разное настроение и разная степень готовности заниматься в разные дни — это совершенно нормально и естественно. Кроме того, Дети с ментальными особенностями развития обычно очень чувствительны к тому, что вам может казаться несущественным. Перемена погоды, переноса времени занятия, новые духи у педагога и так далее. Они могут заболевать, но быть не в состоянии сообщить о своем плохом самочувствии. Болит горло, живот, поднимается температура, трудно дышать и говорить из-за насморка и так далее которая внешне может выглядеть как беспричинные капризы. Не переживайте, это не регресс, просто небольшие и приходящие трудности, которые неизбежны в любом длительном процессе. Вспомните, всегда ли вы сами хотите идти утром на работу или заниматься домашними делами. Должны ли занятия проходить за столом? Да, я считаю, что это, если ребенок занимается со специалистами, Необходимо. Формировать учебное поведение очень важно, а вот как раз домашние занятия с родителями могут проходить в более непринужденной обстановке — на полу, на диване и так далее. Понятно, что порой родители вынуждены сами становиться педагогами для своего ребёнка, но если есть возможность доверить ребёнка специалистам, я категорически против такой подмены. У мамы и специалиста разные функции, и если есть такая возможность, лучше их не смешивать, не создавать у ребенка дополнительную путаницу в голове от смещения социальных ролей. Часто родители жалуются, что ребенок не хочет с ними заниматься. Это абсолютно нормально, особенно если вы занимаетесь со специалистами, и они вас устраивают. В этом случае я могу посоветовать не дублировать их методику, усаживая ребёнка за стол на час или полтора. Лучше разбить домашние занятия на много частей небольшой продолжительности и проводить их в непринуждённой обстановке, например, не за столом, а на ковре, или не за письменным столом в комнате ребёнка, а на кухне и так далее. На родителей ложится та часть работы, которую не сможет в полной степени осуществить ни один специалист. Социальная адаптация и знакомство ребенка с реальным миром. Во время занятия со специалистом можно изучать названия продуктов, рассматривать иллюстрации и фотографии, но пойти с ребенком в настоящий супермаркет, показать, как оплачивать покупки на кассе — это задача родителей. И она не менее важна, чем теория в кабинете. Чтение книг по вечерам, прогулки по улицам родного города или поселка, поездки на общественном транспорте, посещение гостей и прием их у себя дома — это та часть коррекционной работы, которая и ложится в полной мере на плечи родителей. И она не менее важна, чем теоретическая работа со специалистом за столом. Также необходимы каникулы и выходные. Занятия 6-7 дней в неделю не принесут большой пользы ребенку, который из-за переутомления перестанет воспринимать то, что вы хотите в него вложить. Каникулы нужны ребенку с особенностями развития так же, как и любому другому. Однако лучше не делать слишком длительных перерывов, по крайней мере, на начальном этапе коррекции. Это означает, что каникулы, например, в июне и июле, вполне приемлемы, а вот перерыв в работе с ребёнком с мая по октябрь недопустим. В обучении нужно опираться на сильные стороны ребёнка, а не требовать, чтобы он осваивал программу как положено. Например, порой дети с расстройством аутистического спектра сначала учатся читать, а потом осваивают родной язык в полном объёме. Так что в этом случае имеет смысл при развитии речи опираться на чтение, использовать подписи и напечатанный текст, а не требовать сначала научиться говорить как следует, а уже потом читать. Порой встречается нелепый совет не заниматься развитием сильных сторон ребенка, гасить их развитие, потому что тогда якобы разовьются компенсаторно те слабые стороны, которые сейчас отстают. Это такая же нелепость, как советовать при нарушении слуха с одной стороны не протезировать слабослышащее ухо, а закрыть то ухо, которое слышит лучше, чтобы слух развился. Часто у родителей возникает вопрос, как говорить с ребенком, если он не слышит, понимает обращение через раз и так далее. Это приводит их в отчаяние. Прежде всего, нужно понять, что речь — это процесс двусторонний, и обычно, если ребенок плохо говорит или не говорит вовсе, с пониманием обращенной речи у него будут некоторые сложности, особенно если кроме речевых нарушений есть интеллектуальные или поведенческие. Конечно, желательно сделать аудиограмму, чтобы убедиться, что нет нарушений слуха, но чаще всего это связано именно с особенностями восприятия, Ребенок быстро устает от своих попыток вслушиваться в обращенную речь, и она превращается для него в общий шумовой поток, который сначала вызывает утомление, а затем может привести и к раздражению. Чаще всего именно с этим связаны нежелания слушать книги и жалобы родителей на то, что ребенок пытается закрыть книгу, вырвать ее из рук, разорвать. Просто родная речь для него на данном этапе развития звучит как иностранная, и, естественно, он совсем не в восторге от того, что его постоянно заставляют реагировать на непонятный и утомительный раздражитель. Представьте, что от вас требуют понимания иностранной речи без предварительной подготовки переводчика и словаря. Есть несколько советов, которые помогут вам и вашему ребенку понимать друг друга. Первый. Фразы должны быть короткими, преимущественно состоящими из существительных и глаголов. Если вы даете ребенку поручение, на начальном этапе работы оно должно состоять только из одного звена. Принеси ложку. Это правильно. Принеси ложку и отдай папе пульт. Неправильно. Второй. При необходимости используйте вспомогательные жесты. Указывайте на то, что вы хотите, чтобы ребенок увидел, взял, поднял, отнес, назвал и так далее. Третий. Сохраняйте постоянство в употреблении слов. До тех пор, пока понимание не будет развито на должном уровне, для вашего ребенка шапка и шапочка — это совершенно разные понятия. И если шапку он уже спокойно находит и приносит, то шапочка может сбить его. Он не поймет, что вы от него хотите. Четвертый. Зачастую ребенок, который плохо владеет собственной речью, нестабильно реагирует на свое имя. То слышит, то не слышит. Тогда для привлечения его внимания лучше использовать сенсорные стимулы. Побарабанить пальцами по столу или стене, дотронуться до плеча, взять за руку и так далее. Пятый. Не спешите. Озвучили поручение, вопрос, инструкцию. Дайте ребенку время осмыслить ее. При необходимости повторите еще один или два раза с той же формулировкой Следите за темпом и четкостью речи. Говорите не быстро и максимально четко. Шестой: Если вы хотите, чтобы ребенок выполнил какое-либо ваше поручение, начните с инструкции Смотри на меня. Детям с особенностями в большинстве случаев легче воспринимать обращенную речь, если они видят вашу артикуляцию. Не нужно заставлять смотреть в глаза. В том случае, если у ребенка аутизм, его это может напротив испугать. Достаточно сфокусировать взгляд на лице в целом, на губах. Для тренировки понимания речи лучше использовать не только карточки, но и реальные предметы. Потому что довольно часто можно наблюдать, как ребенок, который отлично распознает нарисованные предметы, теряется, когда его просят принести из кухни настоящую ложку, взять настоящий карандаш, который стоит в стаканчике на столе, и так далее. Обязательно нужно включать в занятия и в вашу повседневную жизнь сенсорный компонент. Связь ощущений, мышления и поведения гораздо прочнее, чем кажется на первый взгляд. Почти у всех детей с особенностями развития есть проблемы той или иной степени выраженности с восприятием своего тела. Стимуляция ощущений всегда благотворно сказывается и на интеллектуальном, и на физическом развитии, а кроме того, отлично помогает уменьшить тревожность, и становится источником получения сильных приятных ощущений. Конечно, отлично, если с ребенком регулярно занимается специалист по сенсорной интеграции, или у вас есть возможность пройти интенсив с таким специалистом, но даже если вы занимаетесь дома, это гораздо лучше, чем полное игнорирование сенсорного компонента в развитии. Сейчас уже получены данные о том, что при ежедневном применении сенсорных упражнений самочувствие и поведение ребенка улучшаются. Однако нужно учесть, что порог приемлемых ощущений у каждого из особенных детей свой, и то, что очень понравится одному, может вызывать отвращение и даже болезненные ощущения у другого. Так, например, кому-то нравится прицеплять и отцеплять прищепки, а для кого-то эти ощущения будут слишком сильными, и для него лучшим вариантом будет поиск мелких игрушек, закопанных в манной крупе. Многие дети с особенностями развития очень любят купаться. Но кому-то будет достаточно принимать теплую ванну, а кому-то понадобится более мощная стимуляция. С применением мочалок различные жесткости и фактуры Причем сенсорные игры не только могут применяться на занятиях, но и будут отличным вариантом игр для родителей с детьми. Примеры простых сенсорных игр и заданий. Первый. Прищепки. Прищепки различного размера и степени жесткости, изготовленные из разных материалов — пластмасса, дерева — прикрепляются к различным основам, например, к картонному кругу, Сделаем солнышко, цветок, прямоугольником из бумаги различной фактуры и плотности, ткани, сделаем коврик, шнурку, сделаем бусы и так далее. Можно попробовать прикрепить прищепки к детской одежде. В зависимости от состояния моторики и сенсорного порога можно попросить ребенка прицепить, либо на начальном этапе работы отцепить, снять прищепки. Второй. Находить в крупе закопанные мелкие игрушки, яркие камушки и так далее. Можно использовать крупу того вида, который нравится ребёнку. Оптимальный вариант — чередовать их. Манка, гречка, рис, пшено и так далее. Это даст больше ощущений и разнообразит игру. Третий. Переливать воду из одной ёмкости в другую при помощи стаканчиков разного объёма. При помощи ложки, губки. Собирать ею воду в одной емкости и выжимать в другую. Четвертый. Помоги навести порядок. В большой миске смешивается несколько групп предметов. Например, ракушки, пуговицы и стеклянные шарики. Ребенку предлагается навести порядок, разложить предметы по отдельным тарелкам. Ракушки в одну, пуговицы в другую и так далее. Пятый. Пускайте вместе с ребенком мыльные пузыри. Если он не может делать это сам, но с удовольствием ловит пузыри, которые пускаете вы, или просто зачарованно следит за ними взглядом, это тоже очень хорошо. 6. Находить одинаковые по фактуре лоскутки ткани. Задание делается по типу лото. Один комплект карточек у ребенка, второй у взрослого, который выдает по одному лоскутку. Ребенок должен найти у себя такой же. Седьмой. Обдувайте ребенка феном, конечно, не горячим, или вентилятором. Восьмой. Подключайте ребенка к процессу приготовления пищи и к сервировке стола. Предлагайте ему потрогать, понюхать, попробовать разные продукты. Помимо прочего, это может оказаться хорошим подспорьем в борьбе с пищевой избирательностью. Девятый. Ходите с ребенком по разным видам поверхностей – гладкая, шершавая, пушистая и так далее. Подобные сенсорные дорожки очень легко сделать самим из обрезков ковролина, линолеума, плотной ткани, меха и так далее. Десятый. Во время купания используйте губки и мочалки разной степени жесткости и фактуры. Приобретите специальные пальчиковые краски и пластилин. Рисуйте ими, размазывайте пластилин по бумаге. 12 Во время принятия ванны или душа направляйте струю воды на спину, живот, руки, ноги малыша. 13. Попросите ребенка проследить за ярким предметом в вашей руке. Мяч, флажок и так далее. Четырнадцатый. Давайте ребёнку нюхать различные и безопасные для его здоровья пахучие вещества. Приправы, духи, мыло, масла и так далее. Не обязательно покупать пособия для сенсорных занятий в специализированных магазинах. Очень много материалов для сенсорных игр с детьми продаётся в самых обычных хозяйственных магазинах и магазинах для рукоделия. Множество бусин, пуговиц, прищепок, мочалок различной жёсткости — Шнурков и тканей различной фактуры можно приобрести именно там, придумывая новые упражнения самим, либо подсмотрев в интернете, на сайтах, посвященных сенсорной интеграции, раннему развитию и занятиям по методике Марии Монтессори. И, конечно, не забывайте о том, что когда вы обнимаете, целуете, гладите по голове и берете за руку своих детей, это тоже сенсорная интеграция. Наверное, самая важная ее разновидность. Заметки на бегу. Право на бездействие. А имеет ли право родитель, когда в семью приходит особый ребенок, не делать ничего? Так и слышу нестройный хор советчиков. Надо заниматься. Да, с утра до вечера и без выходных. Какие каникулы на море? Заниматься, заниматься, заниматься. И на массаж срочно, и к дельфинам, и к собакам тоже. И на безглютеновую диету всей семьей. Что значит не ест? Надо, надо, надо. Родитель имеет право отказаться от всего. Родитель имеет право на такое решение, если оно принято в спокойном состоянии, с четким пониманием последствий, отвечать за которые тоже будет только семья. Заниматься Тянуть, социализировать или просто жить рядом — об этом выборе редко говорят вслух. Обычно все окружающие стараются склонить чашу весов на сторону «ну сделай же с ним что-нибудь». Но любое из принятых решений достойно уважения и неосуждения. Ни один из специалистов не имеет права причинять добро, не получив согласия семьи. Он должен рассказать о том, что можно сделать. Предупредить о последствиях отсутствия работы для будущего ребёнка. Но давить, переубеждать — никогда. То, что происходит за закрытыми дверями квартиры, касается только мамы, папы и детей. Понятие о счастливой жизни у каждого своё. У особых семей оно зачастую очень сильно отличается от среднестатистических представлений. И ни один диплом не даёт права учить людей, как им проживать свою жизнь. И каким размером половника разливать радость в свою повседневность? Развивающие занятия с ребенком дома. Развитие мелкой моторики. Собирайте мозаику различного размера и формы. Играйте в конструктор. Металлический, пластмассовый, деревянный. Собирайте пазлы. Количество элементов подбирается в зависимости от возраста, уровня развития и состояния мелкой моторики ребенка. Собирайте бусы из различных материалов, чередуйте различные варианты. Бусины различного размера, формы, фактуры, пуговицы, макароны. Внимание, вариант подходит только тем, кто не придерживается безглютеновой диеты. Обычные макароны содержат глютен. И нет никакой гарантии, что ваш ребенок не захочет попробовать материал на зуб. Лепите из глины, обычной и полимерной, и пластилина. Постарайтесь найти и приобрести пластилин различных производителей, который будет отличаться по фактуре и жесткости. Рисуйте кисточкой, пальцами, карандашами, фломастерами. Раскрашивайте раскраски, обычные и водные. Вырезайте из бумаги. Делайте различные виды аппликаций из бумаги, картона, ткани, природных материалов, листьев, коры, шишек и так далее. Учтите, что многие дети с особенностями ничего не имеют против аппликации, но очень брезгливы к клею. И если вы им поможете намазать деталь клеем так, чтобы он не попадал на руки, они с удовольствием займутся аппликациями. Развитие речи. Чаще обращайтесь к ребенку с устными просьбами. «Принеси машинку», «дай ложку» и так далее. Чем хуже развита речь, тем проще и конкретнее должна быть просьба. То есть для неговорящих детей это будут очень простые и конкретные инструкции. «Дай хлеб», «отнеси мяч». Для детей, у которых речь есть, но требует работы над ней, Более сложные составные инструкции. Возьми пульт и отнеси его папе. При этом минимально используйте жесты. Вне организованных занятий старайтесь, чтобы ребенок отрабатывал понимание не на карточках, а на реальных предметах. Читайте книги. Начинайте с самых простых и коротких сказок и историй. Тех книг, в которых много иллюстраций. Во время чтения просите ребёнка показать персонажей на иллюстрациях. Слушайте аудиосказки. Слушайте песни. Здесь выбор «доверьте ребёнку». Кому-то подойдут обычные детские песенки, а кому-то больше понравится рок или шансон. Любопытно, что многие дети с особенностями предпочитают песни, исполненные низкими мужскими голосами. Всячески поощряйте ребёнка Обращаться с речевой инициативой. Речь должна развиваться в живом взаимодействии. Ребенок должен понять, зачем она нужна, и что с речью удобнее, чем без нее. Если ребенок может сказать слово «дай», не нужно давать ему требуемое, пока он не озвучит просьбу. И не забывайте, что ребенку, который только начинает говорить, ткнуть пальцем проще, чем попросить. Для переключения на речь нужна организующая роль взрослого. С говорящими детьми изучайте и озвучивайте различные свойства предметов. Цвета, формы, фактуры, гладкие, пушистые, шуршавый и так далее. Затем составляйте описание предметов. Какая это чашка? Какая это шапка? Просите ребенка рассказать, что нарисовано на одной картинке, в начале работы над речью, пока ребенок владеет ею не очень уверенно, и серией картинок, которые нужно разложить в правильной последовательности, как мультфильм, а затем рассказать по ним историю. Это уже задание для продвинутых пользователей. Описывайте предмет, не называя, и просите ребенка угадать, о чем рассказали. Например, перед ребенком лежит яблоко, носок карандаш, ложка. Вы рассказываете. Красное, круглое. Ребенок должен назвать яблоко или показать на него. Задувайте горящие свечки, спички. Дуйте на вертушки. Это поможет развить речевое дыхание. Продолжайте фразу, которую вы начали. Это упражнение можно отлично делать на прогулке. По дороге едет на траве цветет, в магазине купим. Работой по развитию речи не только можно, но и нужно заниматься вне организованных занятий, как бы между делом, в дороге, на кухне, на прогулке, во время умывания и похода в магазин и так далее. Чем разнообразнее ситуации, в которых ребенку приходится слышать, понимать, воспринимать речь, тем лучше результаты по ее развитию. Потому что порой возникают, казалось бы, странные ситуации, когда ребенок на занятии говорит, а вне занятия замолкает. И родители жалуются на то, что ребенок говорит только со специалистами, а то и вовсе только с каким-то одним определенным специалистом. А решается вопрос очень просто. Ребенок должен понять, что речь необходимо использовать постоянно, а не только во время занятия. Работа над задержкой интеллектуального развития. Для самых маленьких и для детей постарше с сильно выраженными проблемами разбирайте и собирайте пирамидки, матрешки различной сложности и размера от самых маленьких, трех составных до любого понравившегося вам количества деталей. Постарайтесь купить пособие из более фактурного, тяжелого и приятного на ощупь дерева. Ребенку будет легче ощущать и удерживать его в руке. Куб сигена Почтовый ящик. Это кубик различных размеров, в сторонах которого окошки разной формы. Круглые, квадратные, многоугольные. Ребенку нужно опустить фигуру в окошко аналогичной формы. Также старайтесь найти деревянный. Сортеры. Это такие окошки, которые нужно закрыть крышечками подходящей формы. Бывают различного уровня сложности, совсем простые и требующие серьезно подумать над выполнением задания. Выбирайте уровень сложности в зависимости от состояния ребенка. Игры на логику на карточках. Начиная от «Кто что ест» и игр, требующих подобрать пары типа «Иголка-нитка», Курица, яйцо. Пробуйте различные варианты. Иногда ребенок может освоить гораздо более сложный уровень заданий на логику, чем кажется на первый взгляд. Различные сборно-разборные конструкции, требующие работы по схеме. Например, кубики Кооса, кубики Никитина. Очень важны для развития интеллекта новые места, встречи, свежая информация в самых разных областях. Это, кстати, одна из причин того, почему так часто у детей из детских домов формируется вторичная интеллектуальная задержка, ошибочно диагностируемая как умственная отсталость. У детей мало впечатлений, редко появляются новые люди, среда вокруг обеднена, нет впечатлений, стимулирующих общение и мыслительную деятельность. Если хотите развить восприятие ребенком себя и мира вокруг, а восприятие теснейшим образом связано с мышлением, вниманием и речью. Оптимальный вариант — снабжать ребенка как можно большим количеством сенсорных впечатлений в повседневной жизни. Трогать траву, песок, камешки. И не сильно ругать, если ребенок бегает по лужам, пробовать понемногу новые блюда, слушать различную музыку и просто звуки и так далее. Кстати, на практике замечено, что часто у детей с ментальными особенностями, которых вывозили летом впервые на море, появляется выраженная положительная динамика. Это во многом обусловлено тем, что море — это огромный сенсорный тренажер для всех органов чувств. Что является плохой идеей для занятий родителей с детьми? Однозначно, Гаджеты в неограниченном количестве и бесконтрольно. Компьютер — это неотъемлемая часть нашей современной жизни, но для ребенка с особенностями он должен быть строго дозирован. Максимум 2 часа в день для детей дошкольного возраста. Развитие происходит прежде всего в ситуации живого общения, а виртуальное пространство этого эффекта не дает. Кроме того, гаджеты сильно и неконтролируемо возбуждают нервную систему, что вызывает нарушение внимания и восприятия. Не сильно, вопреки рекламе, способствуют развитию и якобы развивающие игрушки из пластика, которые беспорядочно мигают и множество громких звуков, с которыми не очень понятно, что делать. Вообще, при выборе пособий для ребенка с особенностями, Нужно учитывать, что порог чувствительности у него может сильно отличаться от стандартного. И те фактуры, цвета, звуки и образы, которые производители игрушек по какой-либо причине считают приятными для детей, могут вызывать у вашего малыша сильный дискомфорт. Когда стоит вопрос, что купить для маленького ребенка с особенностями развития, с которым вы хотели бы начать занятие, стоит приобрести базовый комплект. Однозначно вам пригодятся обычные деревянные кубики из некрашенного дерева и цветные. Матрёшка. Трёх- и пятисоставная. Лучше тоже из некрашенного дерева. Пирамидка. Из четырёх-пяти колец лучше из дерева. Также вам совершенно точно понадобятся расходные материалы. Бумага белая и цветная, карандаши, фломастеры. Краски, пластилин, глина и так далее. Различные пазлы от самых простых из двух частей и до бесконечности. Первые пазлы обязательно из толстого картона или мягкого пластика, которые ребенку будет легко взять даже неловкой рукой с четко прорисованным контуром изображения. Заметки на бегу. Порой мне кажется, что особое детство существует в этом мире, чтобы, кроме всего прочего, напоминать нам о невсемогуществе. Есть то, с чем ты ничего не можешь сделать, будь ты хоть тысячу раз крутым специалистом. Генетика никогда не будет выглядеть как полная норма. Шизофрения, даже прекрасно компенсированная, требует регулярного наблюдения врачей. А аутизм остаётся в отдельных социальных моментах, Даже когда выправлено все остальное. Навсегда. Человек с глубокой умственной отсталостью не защитит докторскую диссертацию. Нужно пережить и принять это. Много раз наблюдать, как безжалостно разбиваются на мелкие осколки иллюзии об этом мире. Осознать, что есть неумолимые законы, для которых не существует традиционных позиций о добре и зле. «Я хороший, я помогаю бездомным котикам, не пью и не курю, у меня не может быть ребенка-инвалида». И вот когда, кажется, рассыпается на мелкие куски все, из чего состояла почва у тебя под ногами, когда сидишь по макушку в своих слезах, соплях и рефлексиях, тогда и начинает происходить настоящее и самое важное. Через понимание своего бессилия вдруг приходит сила все менять. Смотреть вперед, в зареве сжигаемых за спиной мостов, и ломать границы Вселенной и человеческого мира. Потому что больше нет иллюзий, которые закрывали дорогу, словно полупрозрачные занавески. Потому что нечего больше терять. И иногда понимание этого и есть тот ключ, который открывает все двери.